Глава 12 Сторожа предупредила о приближении врага еще с вечера, поэтому первые разъезды половцев, с рассветом появившиеся на лугу перед городом, не застали защитников врасплох. Дружинники и на стенах путивля, простой люд Ярославна, помня о Римове, запретила пускать на забрала. Во все глаза смотрели, как всадники в остроконечных колпаках и таких же шлемах по-хозяйски разъезжают по дальним концам покинутого жителями посада, заглядывают во дворы и избы. Скоро десяток половцев пригнали к посаду толпу смердов в полотняных рубахах, и те споры принялись раскатывать по брёвнушку крайние дома. «Надо было сжечь посад», — с досадой сказал Михан, — «еще вчера» оставили поганам готовые бревна для забора». «Город мог загореться», — возразила Ярославна. «Сушь-то какая! Какая разница, где половцы бревна возьмут?» «Но полдня были бы наши», — не согласился Михан. «К полудню у них появится забор, и поганые приступят к острогу. Борзо начали, даром время не хотят терять. Наши хоть видят?» Словно отвечая на его слова, внутри острога повернулась балка камнемета, И круглый мячик, превращаясь в точку, помчался туда, где суетились люди. На краю улицы рядом с помахивающими саблями всадниками вспыхнуло красное облачко. Кони шарахнулись, двое половцев упали, а люди в полотняных рубахах брызнули в стороны. «Ай да улеп!» — радостно закричал Михан. «Углядел ворога!» «Это не улеп!» — хотела сказать Ярославна, но промолчала. Уцелевшие от разрыва глиняных сотов всадники поскакали за убегавшим полоном на отмашь хлеща смердов нагайками. Крича и ругаясь стали заворачивать. В этот момент на лугу один за другим упали два красных мячика, осыпав убегавших и преследователей осколками. Еще два всадника рухнули на траву вместе с конями, но и несколько людей в белых рубахах остались лежать недвижимо. Уцелевшие полонные ринулись к реке всадники растерянно закружились на месте, затем помчались прочь. Вслед им из-за тына строго вылетело несколько стрел, но не догнали, в бессильной злобе ударив жалами по траве. «Рано кидать начали», — вздохнул Михан. «Теперь поганые знают, где у нас камнеметы». Только что радовался, сердито покосилась Ярославна, но промолчала. «Может, и вправду Кузьма поторопился?» «Молодец, боярин!» — радостно воскликнул Улип, забрала острога, наблюдая, как скрываются за углом острога всадники. «Будут знать теперь, не сунутся!» Смердов положили, хмуро отозвался Кузьма. «Тот, кто с ворогом не наш!» — возразил Улип скале зубы. «Наши здесь и в пути путивле!» — кивнул он на возвышающиеся за острогом стены города. «Разряжай камнеметы, Кузьма, отдых!» Но тут, словно на зло, Улибу. Целая орда половцев вылетела на лук и густой массой застыла перед острогом. Всадник в блестящей броне выехал вперед и поднял над головой палку с крашенным червленью конским хвостом. Орда развернулась лицом к острогу, передние всадники подняли щиты, а стоявшие за ними натянули луки. «Сейчас нам будет хорошо», — заключил Вольга, приседая за тыном. «Людота, поворачивай камнеметы на луг!» — закричал Кузьма. «Половцы прямо на пятне поражения!» Он спрыгнул с забрала и побежал к суетившимся у машин людям. Выхватил из рук помощника кузнеца лом, подсунул под платформу и стал рывками двигать тяжелый камнемет. Половцы на лугу спустили тетивы. Целый рой стрел взмыл в небо и, набирая скорость, помчался к острогу. «Все под стену!» «Под стену!» — страшно закричал Ули, приседая. «Стрелы!» Вои и обслуга камнеметов брызнули под передний тын. Один Кузьма остался сломом у машины, рывками двигая ее поперек острога. «Прячься, Кузьма! Убьет Зарал на... заорал Вольга с ужасом, понимая, что Кузьма, даже если бросит лом, все равно не успеет. Кузьма, словно поняв, лом не бросил. Грод-стрел дробной россыпью ударил по тыну, опустевшему двору острога, одиноким камнеметом. Рядом с Вольгой вскрикнули, вой со стрелой в глазу медленно осел на забрали, не успевшего спрятаться помощника Людоты пришпилило к земле, он хрипел и сучил ногами, пытаясь вытащить из груди вошедшую по самое оперение стрелу. Вольга с замиранием сердца глянул дальше. Невредимый Кузьма что-то сердито бурча под нос закатывал в сетку прощи тяжелый красный мячик. «Твою мать!» — заорал Вольга, поднимаясь на забрали во весь рост. «Прячься, сейчас ударят еще!» «Я им постреляю!» — ответил Кузьма, выхватывая из горки еще один мячик. «Я им!» Половцы на лугу дали второй залп. Рой стрел помчался к острогу, и Вольга прянул затын. Прижавшись к нему спиной, с ужасом смотрел, как Кузьма, как ни в чем не бывало, дернул за спусковую веревку одного камнемета и побежал ко второму. Град с неба застал его на полпути. Стрелы впивались в землю перед Кузьмой, за его спиной, справа и слева. Несколько вонзилось в балки камнеметов и платформы, но ни одна не задела хорта. Подбежав к камнемету, Кузьма дернул за спусковую веревку и широкими прыжками взлетел на забрало. Камни ударили прямо в толпу всадников, один левее, а второй по самому центру, проложив в конном строе широкую прогалину. Половцы на лугу смешались, завертелись, и в этот миг лучники назабрали острого по команде у либо выстрелили. Цель была слишком велика, чтобы промахнуться, и каждая стрела нашла жертву, человека или коня. Сумятица на лугу усилилась еще более, и лучники назабрали, дали второй залп. «Людота, заряжай!» — скомандовал Кузьма, спрыгивая вниз. Подчиняясь его приказу, кузнец с помощниками засуетились у камнеметов, опуская балки и вкладывая в веревочные сетки глиняные ядра. Тем временем половцу с хвостом на палке удалось восстановить порядок в расстроенном войске, Степники вновь сомкнули ряды и натянули тетивы. «Прикрой людей щитами!» — закричал улип Вольге. «Все, кроме лучников, долой забрало!» «Давай, Микула!» — махнул Вольга рукой и первым спрыгнул вниз. Следом, как горох, посыпались вои. Они хватали сложенные под стеной запасные щиты и, держа их в каждой руке, выстроились возле камнеметов, следя за улебом. «Стрелы!» — закричал тот. Обслуга камнемета бросилась к щитоносцам. Те споры дали им свободные щиты, те, кому их не хватило, укрывались вместе с воем за одним. Вольга рывком заставил Кузьму присесть, поднял над головой большой миндалевидный щит. «Пусти!» — сердито крикнул Кузьма, пытаясь вырваться. «Сиди!» — зло шикнул Вольга. «Убьет!» Словно подтверждая его слова, в щит сильно ударило. Узкое жало стрелы, пробив кожу и дерево, на пять вышло внутрь, как раз между друзьями. «Что говорил?» — недовольно сказал Вольга, вставая. Картина, открывшаяся его взору, была нерадостная. Двора строго был густо утыкан стрелами, не всем русским удалось укрыться, двое из обслуги камнеметов лежали на земле недвижимо, еще троих раненых вои тащили под стену. «Бросай, Людота!» — услышал Вольга крик Кузьмы и, оглянувшись, увидел, как поворачивается на оси балка камнемета. Движимый любопытством, он в несколько прыжков взлетел на забрало. В этот раз красные мячики хватили в середину орды, смяв и разметав ее. Орда стала разваливаться, всадники поодиночке и кучками покидали строй, отчаянно нахлёстывая коней. Предводитель с конским хвостом напрасно махал своей палкой, да и махал он недолго. Василькон забрали, повел луком и спустил тетиву. Конь под половцем присел на задние ноги и повалился на бок, прижав к земле всадника. Но тому удалось высвободиться, и он косолапия побежал по лугу следом за своими. Василько наложил на титиву новую стрелу. Далеко не пробьет бронь, заметил застывший рядом улеп. Знаю, сквозь зубы процедил Василько и спустил титиву. Стрела описала над лугом дугу и точно ударила пониже выреза кольчужной брони половца, прямо взад. зад. а строго радостно закричали и заулюлюкали, наблюдая, как беглец, опасаясь останавливаться, тяжело хромает к своим. «Можно было бы перенять, но нет коней», — пожалел Улип. «Ханский сынок, наверное, ж броня блестит». «На коня он теперь долго не сядет», — засмеялся Василько. Его узкое лицо с тонким длинным носом и россыпью конопушек на щеках светилось радостью. Михн, наблюдавший за боем со стен путивля, выслал конную помощь. Дружинники его и собрали на лугу подававших признаки жизни смердов, добили раненых половцев и ободрали мертвые тела. Степники даже не сделали попытки помешать. Посадские, воспользовавшись затишьем, принесли защитникам острого обед. Уля, поставив на забрали небольшую стражу, разрешила остальным поесть. Кузьма и Вольга хлебали деревянными ложками варева из одного горшка, заедая его толстыми ломтями хлеба. Марфуша сидела в стороне, уперев локти в колени и положив на ладони узкий подбородок. Счастливыми глазами следила за обоими. Кузьма достал из корзины глиняную баклагу, вытащил зубами деревянную пробку и протянул Вольге. «Хлебни!» Вольга отложил ложку и надолго приник горлышку. Оторвался, крякнул и протянул баклагу к Кузьме. Тот тоже приложился основательно, снова взялся за ложку. Некоторое время оба ели, но уже лениво, не спеша. Когда горшок опустел, баклага еще раз пошла по рукам. Наконец Кузьма сунул ее в корзинку и отпинулся спиной к тыну. «Ну как?» — спросил Вольга, искоса поглядывая на друга. «Отпустила». шалел под стрелами бегать», — не удержался Вольга. «У меня чуть крыша не съехала». «Решил проверить твою теорию. Убить нас нельзя», — криво усмехнулся Кузьма. Но Вольга шутки не принял, хмуро посмотрел из-под лобья. «Извини, виновата», — сказал Кузьма. «Сам не знаю, что нашло». «Как увидел тех мужиков в белых рубахах на лугу. Это ведь я их. Мы...» Все равно, спас ты меня сегодня, в который раз. Поквитаемся, махнул рукой Вольга. Но ты удивил. Разозлился. Странная у тебя злоба. Я человек вспыльчивый. Учти. Учту. Оба притихли, наблюдая за суетой во дворе острога. Марфуша была привстало, но затем снова присела в нерешительности. Закурить бы, вздохнул Вольга, в свою очередь откидываясь плечами к тыну. Сколько времени здесь каждый день мечтаю? Тут я не помощник, хмыкнул Кузьма. Это не мед в спирт перегнать. Табак в Европу привезут лет через двести. Да и был бы толку мало, тонкой бумаги не достать. Разве что трубку сделать, терпи. Только и знаю, что терплю, начал Вольга, но не договорил. Улеп, спрыгнув, забрал и шел к ним. Кузьма молча протянул ему баклагу. Князь надолго к горлышку, пока жидкость в емкости не кончилась. Доброе твое вино, боярин. Кузьма подал ломоть хлеба, Улип сначала понюхал его, затем откусил во весь рот. Сживав угощение, присел на корточки. «Хорошо камни бросал», — хлопнул он Кузьму по плечу. «С полсотни поганых положили, теперь не сунутся». «Слышал я это», — усмехнулся Вольга. Улип не обиделся, улыбнулся во весь рот, показав красивые ровные зубы. «Побояться, приступ отбили». «Это разведка боем», — возразил Вольга. «Теперь они знают про наши камнеметы и сколько лучников за тыном». «Будут бояться», — не согласился Улип. «А про камнеметы они не все знают, мы их еще дробом не били, правда, боярин?» Кузьма не ответил, смотрел неподвижным взглядом в небо, где высоко-высоко, еле заметной точкой, трепетал крылышками жаворонок. Песни его, заглушаемые разговорами и шумом востроги, не долетала до земли, но Кузьма, казалось, слышал. И не хотел, чтобы ему мешали. Ули удивленно посмотрел на Вольгу, тот сделал знак, и оба тихо отошли. Поднялись на забрало, молча стали смотреть, как все видимое пространство у реки справа и слева заполняется всадниками и пешими, стадами скота, повозками со строконечными крышами и шкур, и обычными телегами. Скрип несмазанных смазанных колес, крики людей и животных, ржание лошадей сливались в один давящий на уши гул. Было в нем нечто такое тревожное и давящее, что разговоры внутри Острога стали постепенно смолкать. Женщину, собрав посуду, потянулись к городу, следом устремились и любопытные. Вольга увидел, что Марфуша взяла корзину, спрыгнул, забрал и пошел рядом. Из ворот Острога они то ли случайно, то ли намеренно вышли последними. Улип, которому надоело наблюдать за покрывшими заливной луг половцами, прямо перед Острогом они еще не решались появиться. Посматривал, как высокий мужчина в блестящей броне и маленькая худенькая женщина шли рядом о чем-то разговаривая. Внезапно Вольга оглянулся по сторонам, обнял марфушу за плечи и увлек ее в пустующий дом. Улеп усмехнулся и перевел взгляд на двор острога. Раненых и убитых унесли, стрелы собрали, даже из камнеметов вытащили. Теперь ничего не напоминало о недавней битве. Отобьемся, тихо сказал сам себе князь и улыбнулся. Топоры на лугу стучали всю ночь, и к рассвету перед острогом вырос длинный шагов в двести забор, высокий, хотя за ним постукивали и шла какая-то суета, забрал рассмотреть людей не удавалось. «Не нравится мне это», — сказал Вольга, посматривая поверх тына на луг, — «задумали что-то». «Подтащат забор ближе и будут стрелы кидать», — пожал плечами Улип, — «обычное дело». Словно подтверждая его слова, забор на лугу вдруг двинулся и ломаной линией пополз к острогу. Послышались крики, и линия стала выправляться, отставшие части подтянулись. «Смерды русские тын тащат», — хмуро сказал Кузьма, заметив в разрывах забора людей в белом. «Опять по своим бить!» Улип в ответ только пожал плечами. Забор подполз кострогу шагов на двести и замер. Снова послышались крики, из-за верхнего края ограды вдруг вылетел рой стрел. «Все под стену!» — приказал Улип. «Борза!» Обслуга камнеметов метнулась к забралу, но в этот раз стрела вреда не принесли. Дробью ударили перед острогом, прицел оказался слишком высок. «Так они много не навоюют», — улыбнулся и — «иж спрятались». «Да им, боярин», — повернулся он к Кузьме. Красные мячики ударили перед забором, осыпав его градом осколков. Они никого не задели, тем не менее малая часть ограда в центре упала, таившиеся за ней люди брызнули под защиту остальных. Забор сомкнулся и пополз назад. «Не понравилось!» — весело крикнул Улип. «Будете знать!» Линия на лугу отползла шагов на 50, и оттуда снова вылетел рой стрел. В этот раз прицел оказался точнее, несколько стрел угодили за на никого не задев. «Бросай!» — махнул Улип Кузьме. В этот раз глиняные соты, запущенные камнеметами, разорвались за оградой на лугу. До обороняющихся долетели вопли, затем крики, и забор вновь пополз назад. Когда он поравнялся с местом падения снарядов, снова упала малая часть ограды, остальные сомкнулись. «Странно они себя ведут», — задумчиво сказал Кузьма, наблюдая за отползающим забором. В этот раз ограда остановилась у самой реки. Половцы снова выстрелили. Хотя до острога было далеко, стрелы, упавшие во двор на излете, зацепили двух воев. «А ну врешим, рассвирепел Улип. «Стоит ли?» — засомневался Кузьма. «Вреда от них!» «Давай!» — приказал князь. Мячики понеслись над лугом, и один угодил прямо в ограду. Пораженная часть прокинулась, придавив тех, кто за ней таился. И, к удивлению защитников Острога, забор вдруг сомкнулся и пополз вперед. Остановился между лежавшими на траве ранее брошенными частями, как раз посреди. Но стрелы во строк не полетели, застучали топоры. «Купил он нас!» — вдруг замечал Кузьма, хватаясь за голову. «За три залпа мертвую зону просчитал. Развел Лохов». Вольга и Уля удивленно смотрели на него. «Смотри!» — вытянул Кузьма руку. «Первая брошенная часть — граница поражения двухпудовыми ядрами. Вторая — полуторапудовыми, маленькие летят к самой реке. Они встали между двумя зонами». Теперь мы можем бросать ядра хоть до пенсии, их не заденет». «Дурак я!» Кузьма хлопнул себя кулаком по лбу. «Надо было сразу догадаться». «Думал, что имею дело с дикими степняками», — он замотал головой. «Ну что ты?» — Вольга положила ему руку на плечо. «Ага. Ты у нас умница, придумай что-нибудь. Соты калиброванные, груз в противовесе рассчитан, неделю опытным путем дальность полета подбирали, все на смарку». Будут теперь бить нас как куропаток, а мы стоять и хлопать ушами. Кузьма спрыгнул, забрало, подбежал к камнемету и стал вытаскивать из корзины противовеса тяжелые плиты свинца, что-то сердито бормоча себе под нос. Вопреки опасениям Кузьмы, половцы больше не стреляли, за забором стучали топоры, бил по железу молот, телеги быстро преодолевая открытое пространство, возили к стройке бревна и нечто в кучах, прикрытые шкурами. Лучники острого мешали степнякам, как могли. Им удалось подстрелить нескольких половцев и остановить три телеги, убив коней. Но к остановившимся быстро подлетели пустые телеги, под охраной конников смерды в белых рубахах, перегрузили бревна и увезли их под забор. У Кузьмы не ладилось, ядра то били перед самым тыном, то улетали далеко за забор. Наконец он махнул рукой на свои соты и стал закладывать в сетки обыкновенные камни. Кувыркаясь, они летели к забору, тяжело шмякались оземь, не причиняя врагу вреда. Пару раз все же угодили в забор, повалили одну часть и разбив несколько бревен. Однако стук инструментов за оградой замер ненадолго, возобновившись с новой силой. Камни кончились. Кузьма оставил машины, поднялся на забрало и молча смотрел, как над верхней кромкой забора растет нечто большое и плоское. Поверх этого плоского ровными рядами были набиты железные полосы. «Что это?» — спросил Вольга Улеба, но тот только пожал плечами. «Скоро узнаем», — буркнул Кузьма. «Мало не покажется». С того самого момента, как догадался об уловке противника, выглядел Кузьма злым и взъерошенным. Вольга боялся его трогать. На плоской поверхности странного сооружения вдруг появились люди и стали торопливо укладывать в ряд какие-то палки с большими веретенообразными наконечниками. Наконечники угрожающе смотрели в сторону Острога. Лучники назабрали дали залп, один из половцев свалился внутрь, остальные торопливо докончили работу, исчезли. Вместо них появился некто в белом тюрбане и полосатом халате. В руках он держал зажженный факел. «Бей его!» — закричал Кузьма. Мачи гада! Это он!» Лучники спустили тетивы. Ни одна стрела не зацепила незнакомца в халате. Он приложил факел к одной из палок, на лугу завизжало и заскрипело, серый дым окутал странное сооружение. а глобля, с веретеном на конце, оставляя за собой дымный след и разбрасывая искры, перелетела остроко и ударила в пустой дом посада. Раздался треск, вспыхнуло пламя, и крыша дома мгновенно занялась. «Это и есть огненная ширишира? – спросил Вольга Улеба. Тот пожал плечами. «Наверное, не видел их ни разу» только поганые ими стрелять умеют. Незнакомец в тюрбане, что прокричал внутри забора и оглобли с веретенообразными наконечниками, слегка опустились. Пораженные необычным зрелищем лучники назабрали, стояли, открыв рты и забыв о стрельбе. Белый тюрбан в очередной раз приложил факел к палке, вновь завизжала и а глобли ударила в земляной вал перед тыном острога, взметнулось и жарко запылала пламя. «Вилку берет», — заключил Кузьма. «В следующий раз накроет нас». «Уводи людей, князь!» — повернулся он к Улебу. «А строк мы прос***ли!» «Зачем ты?» — тронул его Вольга. «Что?» — вдруг заорал Кузьма, хватая его за плечи. «Не видишь? Ты же в армии служил! Придумали гады систему ГРАД XII века! Сейчас нас поджарят, как поросят!» Он еще держал Вольгу, как шипящий оглобля, перелетев через тын, Ударила в противоположную стену острога. Сухие бревна вспыхнули красным жарким огнем. Своим и скрипом следующая шерешира подожгла камнемет, третья ударила в тын снаружи. Вои и дружинники в смятении спрыгивали с забрала внутрь и бежали к воротам. В этот момент в толпу ударили одна за другой две шириширы, превратив несколько людей в живые факелы. Возле ворот острога возникло столпотворение все стремились как можно быстрее выбраться наружу. Смотри, Улип тронул Вольгу за плечо. Несколько сотен половцев, нахлестывая коней, во весь опор летели к Острогу. Возьмут тепленькими. Вольга побежал по забралу и у ворот перепрыгнул тын, свалившись в ров. Выбравшись наружу, закричал, останавливая бегущее воинство. Улип тем временем наводил порядок внутри пылающего Острога. Совместными усилиями им удалось остановить сметение и выстроить поперек улочки воев, тех, у кого сохранились щиты и копья. Лучники заняли место позади, строй медленно пятился к городу. Всадники показались в конце узкой улицы и, теснясь подвое в ряд, помчались к защитникам. Передние выставили перед собой копья, задние на скаку натягивали луки. Стрелы ударили по русским, рядом с Вольгой кто-то застонал. «Бить по коням!» — страшно закричал Улип. «Стрелами!» Сухо щелкнули тетивы. Кони под передними половцами споткнулись и вместе с всадниками грохнулись на деревянный помост улицы. Скакавшие следом за первой парой половцы перескочили препятствие, но, получив несколько стрел в грудь, их кони осели на задние ноги и повалились, образовав непреодолимое препятствие. Задние всадники закрутились, осаживая коней. Лучники Улибы выпустили в их сторону залп. Несколько степняков сползли с седел, увеличивая неразбериху. К городу, Борза! Однако вои Улибы не прошли полсотни шагов, как из боковой улочки визжая и махая саблями вылетела орда всадников. Они мгновенно разрезали жидкий строй русских. Степняки низко свешиваясь с седел стали на рубить брызнувших к стенам домов русских воев. Молодой половец в кольчужной броне. По всему было видать главный, вертя саблей над головой, кричал им, командуя: Кобыльи! Улип выхватил копье из рук, стоявшего рядом воя, перехватил его у наконечника и побежал по деревянному помосту к половцам. В трех шагах от степника в броне воткнул копье шипом в доски и взмыл воздух. Половец заметил опасности, занес меч, но не успел. Улип на лету ударил его ногами в живот. Половец вылетел из седла и грохнулся на землю. князь едва не последовал следом, но в последний миг уцепился рукой за луку седла, сел задом на круп лошади и через мгновение уже ловил сапогами стремена. Песи кровь! Дети! Уля постервенела рубил прорвавших строй половцев, и те не выдержали, дрогнули. Попятились назад в боковую улочку, но позади яростно напирала подскакавшая подмога, передние половцы, теснимые ею, вновь подались поперек пути русских. «Держись, княже!» — услышал улип и, глянув вниз, увидел Микулу. Шлем он потерял, и растрепанная русая голова его мелькнула и скрылась между ног коня переднего половца. Конь вдруг закричал, как человек, встал на дыбы. Из распоротого на всю длину брюха на улицу вывалились сизые внутренности. Закричал второй конь, всадников свалился на деревянный помост, И прежде чем Улеп успел занести саблю, к нему кинулся Микула. В воздухе мелькнуло окровавленное лезвие его засапожника. Справа и слева от князя защелкали тетивы, глухо луков и звонко самострелов. Половцы на боковой улочке стали падать на земь, животные, потерявшие всадников, испуганно толпились убьющихся в агонии передних коней, не давая возможность задним всадникам пробиться к русским. Ули поглянулся. Степники, вытесненные его неожиданным нападением в другую улочку, уже были не опасны. Кто лежал на деревянном помосте, с уча ногами, кто убегал, нахлёстывая коня плеткой. Вольга, опустив кистень, на трофейном коне подскакал к князю. «Где Кузьма, видел?» — Улип покачал головой. «Кузьма!» — заревел Вольга на весь посад. «Кузьма!» «К городу, боярин!» — схватил его за плечо Улип. «К городу!» Перед самыми воротами путивля, когда кончились дома посада, на защитников острога уцелевших в уличных схватках опять налетела орда. Развернувшись на свободном пространстве, половцы выставили перед собой копья и во весь опор помчались на жидкий строй русских. Непременно смяли бы, если б со стен не ударила туча стрел. Выпущенные из больших самострелов оперенные с улицы, пронзали коней степняков во всю длину крупа, пробивали на вылет тела всадников. Длинные стрелы составных луков и короткие ручных самострелов разили в незащищенные лица, руки, ноги, находили незакрытые броней участки тела или пробивали броню. Из мчавшегося к воротам города могучего вала только жидкая волна достигла переднего ряда русских воев, да и та тут же схлынула, напоровшись на острые копья. Уцелевшие степники скрылись за домами. Где Кузьма? опять подскакал кулебу Вольга. Где Кузьма? Да здесь я! послышалось в стороне. Улепс с Вольгой невольно повернулись на голос. Закопченный с обожженными волосами. Кузьма стоял, прижимая к груди странное копье с большим, веретенообразным наконечником. Увидел, что одно не разорвалось, пояснил Кузьма, пробираясь ближе. Во двор дома упало. Пока нашел! «Дал бы я тебе!» — воскликнул Вольга, спрыгивая с коня. Голос сорвал, разыскивая гада. чума ты московская, гад! Да я тебя!» Он крепко прижал к себе друга. Вои, бежавшие в открытые ворота города, оглядывались на них, но не останавливались.